Хайдер Али Усманов, тернистый путь, темные силы, подземные страсти. «Никаких эликсиров на складах больше нет!» разъяренно продолжал кричать глава шахтеров Подгорного королевства, старательно размахивая во все стороны руками и даже не заметив того, что опрокинул кружку с Элем, стоявшую рядом с ним, что явно не понравилось присутствующему на этом заседании королю. «Почему не позаботились об этом? Где эликсиры?» «Мы даем во все необходимое. Все государство от нас зависит. Наши представители гибнут и страдают от нападений различных подземных тварей. И что мы видим в результате?» «Никакой пользы, никакой помощи». С большим трудом ему все же удалось взять себя в руки, и этот разбухшивавшийся шахтер наконец-то сел на свое место. Но король Мар-34-й зря думал, что в данном случае все это закончится, и все только из-за того, что в дело тут же вступил другой разумный. По сути, это был главнокомандующими мавасками Подгорного Королевства. Естественно, что основной головной болью этого коренастого гнома, являвшегося весьма достойным представителем своего клана, являлись постоянные столкновения с подземными тварями и дроу на границе королевства. Тут тоже выяснилось, что за последний месяц произошло три достаточно серьезных боя, которые отдались военным силам гномов нелегко. Дроу старательно использовали различных тварей из подземелий, которыми их одаренные могли управлять. Как они это делали, гномам было непонятно. Скорее всего, в этом вопросе им помогала именно богиня-паучиха Лос. Эта древняя темная сущность могла кому угодно испортить жизнь, и с этим не поспоришь. Хорошо, что появившиеся в последнее время у гномов три новых голема могли хоть как-то ослабить эти атаки, старательно рубя на жаркое всех этих тварей. Но и тут ситуация становилась достаточно сложной, так как даже среди воинов имелись раненые, с которыми надо было сейчас что-то делать. Раньше, еще месяц назад, их выручали эликсир высшего исцеления. Но теперь они закончились, и глава клана алхимиков, который тоже сидел на этом заседании, всего лишь равнодушно разводил руками, прямо заявляя о том, что ресурсы, необходимые для изготовления эликсиров, им не поставляются. «Я вас всех услышал!» Негромко, но при этом достаточно звучно, король подгорного королевства щелкнул по огромному гранитному столу, за которым они все заседали, той самой мифриловой сферы, которая обозначала его власть, и была сделана весьма искусно, а также являлась достаточно серьезным артефактом. А теперь мне бы хотелось услышать от вас хорошие новости. Например, о том, что кто-то особо умный из вас, кто раньше требовал увеличить поставки ресурсов и вообще взять их под свой контроль, все же сумел найти поставщика того, что нам нужно, и доставил очередную партию этих стратегически важных для нас ресурсов. Я жду ответа. Вы все так радостно мне рассказывали о том, что буквально все в наших руках, что мне хочется узнать о том, когда, наконец-то, вы предоставите то, что клятвенно мне здесь обещали. Например, алхимики. Вы кричали про повышенные налоги и доходы королевства. А что я имею в результате? Наша казна недополучила за эти месяцы от вас почти шестьсот тысяч золотых. И не надо сейчас мне рассказывать о том, что проблема в ресурсах и их поставке. Я в эту сумму вписал не только то, что вы клялись доставлять нам в казну в виде налогов. В эту сумму вписаны и те потери, которые несут наши шахтеры. Несут также наши воины. И все это только из-за отсутствия у них возможности к лечению. Итак... «Что вы мне предоставите? Чем дольше я за вами наблюдаю, тем больше понимаю, что старейшина клана Дурт, уважаемый Гимт, был полностью прав. Вы обязаны были сделать стратегические запасы тех самых эликсиров, которые должны были дать возможность нашим воинам и шахтерам действовать более эффективно. Вы их сделали? Нет? А я могу узнать у вас, почему вы это не сделали?» Почему вы начали продавать эликсиры, имеющие такое важное значение для нашего государства? Почему вы мне ничего не сказали о том, что у вас нет таких запасов? Какое вы имели право продавать то, что принадлежит королевству? Пока вы собираетесь с мыслями, у меня вопрос к остальным старейшинам. Как вы мне объясните тот факт, что ваши представители старательно пытались охотиться за поставщиком этих ресурсов клану Дурт? Итак... «Может мне действительно принести камень правды и начать вас допрашивать?» «Это из-за вас я позволил себе сорваться на старейшину этого уважаемого клана?» «И мне хотелось бы сейчас узнать, кто теперь понесет ответственность за все случившееся?» «Вам мало того, что теперь из-за вас именно мне придется извиняться?» «Так теперь еще и надо будет этому клану какие-то льготы предоставлять дополнительно?» «Давайте, решайте!» — Я думаю, что их поставщик сейчас не очень доволен вашим поведением. — Старейшина клана Хакас, кажется, у вас были с ним хорошие отношения. — Объясните мне, как нам решить этот вопрос? — Может быть, они все-таки продолжают эту торговлю, а мы не знаем об этом ничего? — Ваше Величество, в отличие от некоторых присутствующих здесь, вас я не имею в виду, представители клана Дур всегда были чистоплотными в таких вопросах. И если они сказали, что не занимается этой торговлей, то так оно и есть. Медленно поднялся со своего кресла, выбранный королем старейшим Назарм, и, аккуратно огладив свою заплетенную в несколько косичек бороду, принялся объяснять своему Сюзерену причины, по которым его клан помогать не будет в решении этой проблемы. «Поэтому говорить о том, что они кому-то что-то продают на сторону, я бы не стал». К тому же, на всякий случай, я отслеживал происходящее на территории того же самого королевства Муран, откуда якобы поступали такие ресурсы к нам. Так вот, там эликсиров подобного рода тоже не производят, а гильдия магов этого государства не стала бы прятать такую возможность. Так что они, в отличие от других старейшин, действуют вполне чистоплотно. И говорю сразу, вмешиваться в эту ссору я не буду. В тот день меня здесь не было. Если бы я здесь был, то не допустил бы случившегося... Это глупо. Если бы вы занимались торговлей, Ваше Величество, то знали бы о том, что давить на поставщика и требовать от него что-то сверх того, что он может поставлять, в принципе, невозможно. Я думаю, что представители клана Дурцами прекрасно понимали необходимость подобных ресурсов для нашего государства. и сделали все, чтобы забирать у поставщика максимально большое количество ресурсов. Я напомню вам о том, кто первый доставил к нам эти самые соцветия золотой риланской яшмы. Именно представители этого клана. Кто первый выяснил, что тот же поставщик может доставлять нам руду чистого мифрила? Опять этот самый клан Дурт. Я уже молчу про те самые три слезы гор, благодаря которым сейчас наши подземелья стали немного чище от всяких тварей. Я бы сразу еще в тот день предложил бы вашему величеству одуматься, будь я на том совете, но меня там не было. Поэтому остановить все то, что произошло, я никак не мог. При всем этом, ваше величество, я хотел бы вам напомнить о том, что клан алхимиков совершенно случайно забыл вас предупредить о том, что они торгуют этим эликсиром, И практически с самого начала их появления в нашем подгорном королевстве, я узнал об этом совершенно случайно, некоторые не совсем чистоплотные гномы вывозили партии этого эликсира с самого начала его производства. Поэтому, когда вы официально разрешили такую торговлю, они даже раздумывать не стали. У них уже был налажен канал продажи таких важных ресурсов. Поэтому я бы советовал проверить действия этого клана от самой вершины до дна. Может быть, поэтому они вас так старательно заманивали большими выплатами налогов. Потому что зарабатывали на этой торговле сами куда больше. Кроме того, существует одна большая сложность, про которую вы, наверное, еще не знаете. В столице королевства Муран появились представители Дроу. И, как мне известно, они старательно разыскивают поставщика золотой риланской яшмы. Того самого поставщика, которого старательно ищут и эльфы, и люди. Того самого, который сотрудничал с кланом Дурт. Как вы думаете, смогут ли Дроу предложить этому разумному более выгодные условия, чем это сделали мы? Я в этом уверен, поэтому не стал бы тянуть с решением этого вопроса, но хочу вам напомнить один важный нюанс. Прежде чем вы решитесь все-таки пойти как-то сгладить ситуацию, сложившуюся с патриархом клана Дурт, вынужден вас известить о том, что патриарх Гимт, которому было нанесено такое оскорбление, буквально вчера скончался. Его душа ушла на перерождение. Поэтому я даже не знаю того, что вам сказать на ваш вопрос. Как вы будете решать это, ваше величество, я не знаю». по крайней мере, моя душа перед этим честным и достойным гномом чиста. Я не наносил ему оскорблений тем, что требовал от него предать свои принципы и наступить на свою честь. Пока этот гном говорил, король подгорного королевства с большим трудом сдерживал свои эмоции. Но когда этот старый гном сел обратно в свое кресло, король Мар-34 все же тихо выругался. Его руки настолько сильно зажали сферу из мифрила, что казалось бы, будто он хочет ее раздавить. Хотя эта сфера и была с виду хрупкой, ввиду того факта, что представляла из себя изделие, сплетенное из тончайших, словно женский волос, нитей мифрила, и сломать такой артефакт ему было не под силу. Однако его состояние тут же заметили все старейшины. Ведь и дураку понятно, что в сложившемся положении ситуация осложнилась многократно. И дело тут даже не в дроу, которые сунули свой нос туда, куда их никто не звал. Дело тут было в другом. Именно в том, что патриарх клана Дурт, которому было нанесено оскорбление, уже скончался. И теперь все было куда хуже. Именно из-за того, что одно дело просить прощения у того, кому было нанесено оскорбление, вряд ли этот разумный стал бы слишком долго чевряжиться, если бы перед ним... колено преклонил сам король подгорного королевства. Вот только сейчас проблема была именно в том, что этот разумный умер. И, скорее всего, его похоронят, даже не позвав на похороны представителей Совета Старейшин и самого короля Мара 34. -го. Конечно, если бы ситуация была другая, и этот разумный вообще не входил ранее в Совет Старейшин, то и королю, и старейшинам до этого не было бы никакого дела — Вот только сейчас проблема была в том, что после нанесенного оскорбления такое отношение к вопросу с их стороны будет повторным оскорблением. И смыть его так легко и просто не получится. И тут одними извинениями короля не обойдешься. И это понимали все присутствующие. Вы сказали, что дроу появились в столице королевства Муран? Видимо, все-таки пытаясь как-то отвести от себя основную угрозу, Глава клана алхимиков с видимым раздражением поднялся со своего кресла и глухо стукнул своим посохом о пол. Так мы должны принять меры. Мало ли, куда они сунут свой нос. Поставщик обязан молчать. В этот раз удар мифриловой сферы, а стол был настолько сильный, что аж искры во все стороны разлетелись. И перепуганный старейшина клана алхимиков тут же плюхнулся обратно в свое кресло. — Молчать, я сказал! — «Как вы смеете перебивать меня?» «Я еще не закончил говорить. Сначала давайте разберемся с вашими проблемами». «С теми самыми проблемами, которые старательно создали королевству именно вы». «Итак, я жду ответа». «Где вы собираетесь взять те самые эликсиры высшего исцеления?» «Я жду ответа». «И не надо сейчас мне рассказывать о том, что у вас нет ресурсов. У вас все было». Вам поставляли все, что было нужно. Однако вы решили в этот совет протащить кого-то из своих родственников? Или вы думаете, что я не понимаю причин, по которым вы в последнее время так настоятельно рекомендуете мне одного из представителей вашего дочернего клана пригласить совет старейшин? А ваш родственник может предоставить совету старейшины королевству те самые ресурсы, которые поставляли представители клана Дурд? Да или нет? «Так зачем он мне здесь нужен?» «Как и вы. Я вообще не понимаю. Как вы могли вообще начать продажу этих ресурсов, когда прекрасно знали о том, насколько они важны для нас?» «Подобное вообще недопустимо?» «Это преступление против народа королевства. Я бы с удовольствием сейчас изгнал вас из совета. Только вот, к моему сожалению, ваши услуги нужны. Я имею в виду не вас лично. Лично вы интереса для меня никакого не представляете». «Мне нужны именно эликсиры». «И снимите с себя пояс главы Совета Старейшин. Вы его недостойны». Судя по всему, именно подобное решение короля оказалось для этих разумных, а в частности именно для главы клана алхимика, весьма неожиданным. Это было понятно по той причине, что этот разумный буквально задрожал. И королю было непонятно только то, из-за чего он так трясся. От злости? От испуга? Или от жадности?» Ведь это звание главы Совета Старейшин нуждало даже подгорное королевство предоставлять его клану достаточно большие льготы, как в налогах, так и в других отраслях жизни государства. Но теперь с этим закончено. Король Мар-34 сразу воспользовался моментом общей растерянности среди старейшин и потребовал, чтобы клан алхимиков вообще лишили каких-либо льгот, касающихся именно возможностей Совета. Ни к чему им привыкать к тем фактам, что могут иметь какие-то возможные шансы получить поддержку от государства. В последнее время алхимики слишком многое стали себе позволять. Один только факт контрабанды эликсира высшего исцеления говорит о многом. И это уже само по себе сильно раздражало. Попутно он приказал проверить и всю деятельность этого клана. Ну, не нравилось ему то, что происходит. Поэтому ему и было желательно найти возможность этих разумных призвать к порядку. — Итак, что будем делать с Дроу? — задумчиво проговорил молодой король, когда наконец-то избавился от назойливого поведения, сидевшего ранее рядом с ним разумного. — Эти темные эльфы могут нам навредить. Нам совсем не нужно, чтобы они перехватили нашего поставщика. К сожалению, я так понимаю, что никто из старейшин кланов так и не сделал ничего из того, что обещал. Вы мне обещали не только информацию про этого разумного, который имеет возможность получать такие важные ресурсы, но даже ее нет. Где она? Выглядя прямо мне в глаза, обещали то, что поток ресурсов королевства не только не прекратится, но и будет постоянно увеличиваться. Но ничего этого нет. Более того, мы оказались в весьма сложной ситуации. Что будем делать? И мы теперь не можем, как нам надо, искать возможности исправить положение. Безвременная кончина патриарха клана Дурт нанесла непоправимый урон нашим интересам. И что же нам теперь делать? Давайте думать. Кстати, глава клана алхимиков также лишается слова на совете на весь ближайший год. Хватит! Наслушался я уже его! К тому же обстановка на границе вынуждает нас искать возможность усилить свои позиции, при помощи новых големов. «Что там у нас с пополнением запасов чистого мифрила и слез гор?» «Тоже все глухо, как в выработанной шахте?» «Так почему вы не принимаете меры?» «В общем так, сейчас я жду предложений, которые должны позволить нам примириться с кланом Дурт, который оказался в этом деле эффективнее всех вас. И если мы не получим возможность в ближайшее время исправить эту ситуацию...» то я бы всем посоветовал подумать о том, кто заменит вас в совете, потому что мне уже надоело тратить время на пустые разговоры. К тому же я бы советовал всем вам обратить внимание на тот факт, что те же эльфы, я уже молчу при представителей дроу, старательно пытаются испортить нам жизнь. Я понимаю, что торговля теми же эликсирами оказалась весьма выгодным делом. Но такими выгодными делами можно заниматься только тогда, когда такими эликсирами мы сами обеспечены. А также имеются огромные запасы, которые могут позволить нашему государству без проблем просуществовать минимум несколько лет, а лучше даже несколько десятков лет в случае потери поставок. Ничего этого сделано не было. Поэтому думайте, господа старейшины. Ситуация сложилась не очень приятная для нас. И если мы отнесемся к ней попустительски, то сама сложность этой ситуации возрастет еще больше. Молчание за этим столом затянулось надолго. Но и молодому королю спешить было некуда. Эту проблему нужно было постараться решить как можно быстрее. И спустя некоторое время буквально три колокола не прошло, как со своего места снова поднялся этот самый старый гном из клана Харкас, дружески относящийся к бывшему старейшине Гимту, и не скрывающий своего предвзятого отношения к решению короля, что молодого гнома достаточно сильно нервировало. Но в данной ситуации у него просто не было выбора. Именно из-за того, что его поведение немного ущемляло гордость на подгорного королевства, но не признать того, что совершил ошибку, король Мар 34 просто не мог, это был факт. Тот самый факт, который отрицать просто в принципе не получится». «Ваше Величество, со всем к вам уважением, я должен все-таки вмешаться в эту ситуацию». Медленно поднявшись, этот гном снова огладил свою заплетенную в косички бороду и внимательно посмотрел на своего сюзерена. «Единственное, что вам поможет хоть как-то нивелировать все случившееся, это полное признание того, что случилось, и не стоит его недооценивать, хотя бы по той простой причине, что из-за всего произошедшего». Все наше государство оказалось в серьезной ловушке. Надеюсь, это всем понятно. И никто спорить не будет с тем фактом, что в данном случае вы все оказались не заменить Кландурт, оказавшийся настолько эффективным. Если кто-то имеет что-то против, то, пожалуйста, я с радостью вас выслушаю. И даже с удовольствием увижу доказательства того, насколько вы результативны. Только для этого вам нужно будет предоставить доказательства — те самые ресурсы, которые оказались для вас недоступны. Ни у кого нет такой возможности. В этой ситуации я попросил бы вас прекратить вообще какие-либо действия в этом отношении. Также я прошу совет старейшин принять решение о том, что любая попытка подобного рода каким-то образом мешаться и навредить интересам этого клана будет приравниваться к угрозе всему государству, всему подгорному королевству. И это даже не обсуждается. Чтобы больше ни у кого не было желания как-то навредить интересам этого клана, а также и королевству, это должен быть закон. Это во-первых. А во-вторых, нужно оградить наше подгорное королевство от самоуправства тех, кто производит эликсиры. Лишите их любых возможностей продавать такие ценные ресурсы на сторону. И главой совета старейшин будет... Представитель именно этого, пострадавшего от ваших интриг, клана Дурт. И это не обсуждается. Я думаю, что на меньше они не пойдут после всего того, что случилось. По поводу поставщика. Я думаю, что в данном случае вам придется пойти на какие-то уступки этому разумному. Возможно, нам даже придется поднять закупочные цены. Или сделать какой-то подарок из чего-нибудь ценного. Все зависит от того, что мы сможем предложить ему. Так что я свое мнение высказал. Решать вам, ваше величество, как решите, так и будет. Сев на свое место, этот старик словно не ощущал никаких злых и раздраженных взглядов со стороны соседей. Да и его понять было можно. Какой ему смысл реагировать на всех тех глупцов, которые старательно вредили в последнее время своими интригами королевству гномов? Эти разумные сами совершали серьезные просчеты... Поэтому у них нет выбора. Им придется признать свои ошибки. Как именно они это сделают, его совершенно никак не беспокоит. У него и другие дела имеются, которые никого из них не касаются. Тем более не стоило забывать о том, что его интересы лежали в совершенно другой плоскости. Его клан занимался производством оружия и доспехов. Также стоило сразу заметить и то, что именно его клан, И изготавливал тех самых големов, которые сейчас помогали воинам подгорного королевства сдерживать различных монстров в подземельях. Так что его интерес в поставках чистого мифрила и слез гор был вполне понятен. Вот только молодому королю очень сильно не нравилось то, что ему приходится все это выслушивать, в то время, когда он мог бы всего этого банально избежать, так как надо было просто вовремя подумать головой, Однако блеск золота, которое, казалось бы, легко и просто сыпется в казну, буквально затмил ему разум. И теперь за эту наивность приходится отвечать. Тут ничего не поделаешь. Боги-покровители развернули всю ситуацию так, что те, кто не понял своего счастья от тех возможностей, что им были предоставлены, теперь вынуждены были страдать. Вот только страдать ему лично не хотелось. Поэтому последнее время настроение сюзерена подгорного королевства было очень плохим.